Глава восемнадцатая, рассказывающая о научном симпозиуме, посвященном магическим открытиям, и о том, как магистр Леопольд сорвал аплодисменты выдающимся докладом, содержание которого осталось для него самого тайной. Конечно же, Искин ждал меня. Ему и в голову не пришло бы сомневаться в том, что я приду. «Дорогая, твой магистр Леопольд полон сюрпризов», — сказал он насмешливо. «Не думал я, что он так легко согласится на условия мессира Урбана. Хотя, будем откровенны, условия эти не так уж невыполнимы, и кое-кому следовало поблагодарить меня за то, что глава кафедры не подписал распоряжение об исключении Леопольда Иовского из аспирантуры сразу же, как только услышал обо всей этой сомнительной истории. «Так это твоя идея с симпозиумом?» — воскликнула я, нахмурившись. Новость произвела на меня двоякое впечатление. С одной стороны, симпозиум начал казаться вдвойне опасной ловушкой, с другой — Искин не стал бы загонять меня в угол, из которого я не могла бы сбежать при его же помощи. По крайней мере, я на это надеялась». «Разумеется, моя». Аспирант, как всегда, отвечал снисходительно, усмехаясь. «Если бы не моё вмешательство, дела твоего протеже были бы совсем плохи. Уверен, приди в голову мессиру Урбану затребовать в канцелярии все бумаги, касающиеся Леопольда Иовского», там обнаружилось бы множество неувязок. Но я не настолько коварен, чтобы мстить таким образом за кое-какие пакости, стоившие мне сорванной лекции». «Лекция!» — я вспомнила про рисунки Милихара. «Ну же, Искин, только не говори, что адептки не простили тебе негодное иллюстрированное сопровождение». Они вряд ли ходят к тебе на занятия, чтобы любоваться рисунками. Искин рассмеялся, искренне и заразительно. И я вместо того, чтобы испытать облегчение от того, что он не принял всерьёз это происшествие, стревожилась ещё больше. Если бы молодой аспирант оказался мелочен, тщеславен и глуп настолько, чтобы посчитать случившееся оскорблением... Мне было бы куда проще сопротивляться его обаянию. «В первый раз», — сказал он, отсмеявшись, — «в первый раз адептки глазели не на меня, а на рисунки. Хорошо ещё, что лекция завершилась досрочно. Знаю, что господин Милихара меня недолюбливает, но передай ему, что я признаю его безусловный талант, как в сфере домоводства — так и в изобразительном искусстве. Миссиру Аршамбо, пожалуй, лучше не видеть эти вариации на тему жизни великих чародеев прошлого. Он скромный господин, и от подобной фривольности, да ещё с анатомическими подробностями, его может хватить удар. Именно поэтому я не стал препятствовать расхищению рисунков адептами, которым они весьма пришлись по душе. Мне оставалось только поблагодарить богов за то, что я тоже не видела творений Мелихара. По своеобразному выражению лица Искина, я поняла, что демон недаром упоминал о том, что некогда молевал скабрёзные картинки в подворотнях перед тем, как приступить к перерисовыванию гравюр на свой лад. «Но вернёмся к симпозиуму», — Искин вернул на лицо серьёзное выражение. Магистр Леопольд согласился принять в нём участие, что само по себе достойно похвалы. Но не возникнут ли у него некие затруднения? «Уже возникли», — не стала отрицать очевидное «я». «Но почему-то мне кажется, что ты учитывал подобный исход». «Я на него надеялся», — ответил Искин. «Ведь ты так давно меня ни о чём не просила». А мне чертовски скучно, когда я лишён удовольствия тебе помогать. То есть ты хочешь сказать, что можешь влиять на учёный совет? Хоть я и знала о могуществе семьи Весноков, всё равно не смогла скрыть своего удивления. Хотел бы я перед тобой покрасоваться лишний раз, но удержусь от соблазна. Аспирант сохранял всё тот же дружелюбный и легкомысленный тон, словно призывая меня забыть о том, на какой своеобразной ноте завершился наш прошлый разговор. Учёный совет мне не по зубам. Я же не Артеморус Авильский. Но я могу попытаться выручить твоего магистра Леопольда, если тебе важна его дальнейшая судьба. И вновь я некоторое время колебалась перед тем, как произнести то, чего ожидал от меня Искин. Быть может, Если бы он, как в прошлый раз, принялся потешаться надо мной и намекать на то, что между нами сохранились кое-какие чувства, я бы вспылила и отказалась от его помощи. Но сегодня аспирант вёл себя совсем по-другому, и хоть я понимала, что это всего лишь одна из масок, которыми он умело пользовался, преодолеть себя оказалось чуть проще, чем я надеялась. Помоги магистру Леопольду Искин. — сказала я, окончательно сдавшись. — Считай это моей второй просьбой. — Засчитано. Пусть твой магистр ни о чём не волнуется и приходит на симпозиум к назначенному часу. — кивнул аспирант. И после этих слов дружеская легкомысленная манера общения в единый миг была сменена им на другую, от которой у меня неприятно замирало сердце. «Скажи, Рено, не начала ли ты сомневаться в том, что я твой враг?» — спросил он мягко. «Два желания из трёх. И я не спрашиваю тебя, зачем тебе понадобилось затевать этот обман. Два из трёх. И я даже не пытаюсь разузнать, чем грозит мне участие в твоих авантюрах. Неужели ты думаешь, что я настолько недальновиден, чтобы позволять втягивать себя в неприятности без причины, которая кажется мне особо важной. Но ну, так расскажи мне об этой причине». Я ненавидела этот вкратчиво ласковый тон, ведь былые времена стоило Искину так со мной заговорить, как я забывала обо всём на свете. «Но это же очевидно», — пожал плечами Искин. «Я забочусь о тебе». «Сговорились вы все, что ли?» Пробормотала я себе под нос и добавила, повысив голос. «Нет в мире чародея, которому я бы верила меньше, чем тебе, Искин. Ты играешь со мной, как кошка с мышкой, но я не избалована добрым отношением, поэтому говорю тебе спасибо». За то, что решил позабавиться, а не сразу придушил. Постараюсь приберечь последнее желание. Кому, как не мне, знать, что иногда отсрочка — самый ценный дар. Подчас куда ценнее, чем кажется тому, кто её предоставляет. «Можешь продолжать не верить мне», — кротко ответил Искин но уж в эту его смиренную ипостась не поверил бы и самый наивный в мире человек. Это ничего не изменит. «Ещё посмотрим», — подумала я, слух пожелав искину добрых снов. Этот разговор не стоил мне ни слезинки, но тем он был и опасен. «Я не мог такого сказать», — конечно же, заявил магистр Леопольд поутру, когда я рассказала ему о событиях вчерашнего вечера. «Это вы вечно соглашаетесь лезть в самое пекло, а мне потом приходится выкручиваться, не щадя своего живота». За время знакомства с Леопольдом я успела усвоить накрепко две истины. Первое. Магистр крайне несговорчив и увертлив, точно хвост скалопендры. Второе. Вино частенько напрочь отшибает магистру память. Сочетание этих двух особенностей давало ему неоспоримое преимущество в любом споре. Леопольд всегда мог притвориться, что ничего не помнит, и упорно отрицать любое обвинение в свой адрес поэтому я не стала тратить время на пререкание и объявила, что, как бы там оно ни было, на симпозиум идти придётся. «И что я буду рассказывать этим треклятым мудрецам?» — возмутился Леопольд. «Искин обещал помочь и сказал, что вам просто нужно прибыть к назначенному времени», ответила я и услышала, как демон, возящийся с какими-то домовыми книгами в другом углу комнаты, Немедленно что-то заворчал. «Пока что он не сделал ничего такого, что позволяло бы усомниться в его честности!» Повысила я голос. В ответ я расслышала. «Ну, золотой парень этот Искин. Ну, конечно же!» «Господин Мелихара, вы тоже пойдете с нами на симпозиум?» — сказала я как можно тверже. «Заодно и посмотрим» как Искин собирается выполнить данное им обещание. «Меня совершенно не интересует все то, что касается этого надменного хлыща», — сердито огрызнулся демон. «На симпозиуме будет и Стелла Ван Хагевен», — прибегла я к уловке, которая мне самой казалась сомнительной, но неожиданно сработала. «Мелихара», — Немедленно отложил книги и принялся перебирать свою одежду, явно задавшись вопросом, как произвести впечатление на столичную чародейку столь высокого ранга. И вновь я ощутила досаду, которая мне не нравилась даже еще больше, чем те чувства, что возникали у меня при виде Искина. Симпозиум проводился в одной из самых больших аудиторий Академии которую обычно открывали только для заезжих почётных гостей из других учебных заведений. Главным заданием руководства Изгардской академии в таких случаях было пускание пыли в глаза своим иноземным коллегам. Поэтому большая аудитория поддерживалась в идеальном порядке, что в свою очередь означало тщательную охрану её убранства от шаловливых рук адептов а это было возможным только в случае запрета на проведение в ней обычных занятий. Большую часть времени на дверях аудитории висел внушительный замок, маслянисто поблескивающий от обилия наложенных на него охранных заклинаний. Адепты — могли разве что с завистью посматривать на новёхонькие столы и удобные лавки, обтянутые бархатом, через разноцветные витражные стёкла, которыми были украшены створки этих великолепных дверей. Сегодня путь к большой аудитории преграждал ряд столов, за которыми сидели несколько чародеев. Перед ними лежали списки участников симпозиума, весьма приблизительные, разумеется так как каждый глава кафедры старался внести туда как можно больше имён аспирантов в надежде на то, что хоть кто-то из них сумеет написать что-то толковое к нужному сроку. Магистр Аршамбо указал Леопольду на хвост небольшой очереди, образовавшейся в коридоре, и мы покорно заняли место в ней. «Вы всё ещё можете отказаться». — сказал учёный с тревогой, поглядывая на своего лжеаспиранта. — Обычно тех, кто не является на симпозиум, просто вычёркивают из списка. Если они не подавали именные заявки заранее, разумеется. Возможно, мы могли бы ещё раз поговорить с мессиром Урбаном. Договориться с ним всё же проще, чем с учёным советом. Эти господа весьма требовательны к молодым учёным, пусть даже их придирки носят в основном формальный характер. Если им покажется, что ваш доклад недостаточно научен... Видите ли, и я всецело уверен в вас, но я в глаза не видел вашего доклада, и вы должны понять мои сомнения. На лице магистра Леопольда было написано полное согласие со словами Аршамбо. Однако он заставил себя промямлить: "Нет, нет, и я желаю участвовать". Прозвучало это жалко и испуганно, но я отдала должное силе воли магистра Леопольда, сумевшего произнести вслух вовсе не то, что он думал. Однако для Аршамбо, не слишком разбиравшегося в интонациях, Этого ответа оказалось достаточно. Он на время попрощался с нами, сказав, что ему нужно зайти на кафедру, и мы остались предоставлены самим себе. «Давайте уйдём», — жалобно прошептал магистр, наблюдая за тем, как продвигается очередь. «Искин обещал». Я сурово качнула головой, изображая уверенность, которой у меня не имелось. «Но что именно он обещал?» — подал голос Мелихара. «Что история с симпозиумом закончится для мессира Леопольда хорошо». «И как он это провернёт?» — раздражённо продолжил расспросы демон. «Если этот парень обладает таким влиянием, не проще бы было сразу попросить его, чтобы Лига оставила нас в покое и позволила вернуться в Эсфорд». «Спросите, чёрт побери, у него, куда подевался ваш магистр Каспар? Я догадываюсь, отчего вам в голову не пришёл столь простой выход, но это же смехотворно. Мы раз за разом мухлюем, как мелкие жулики, всё глубже увязая в чужих замыслах, о которых даже представления не имеем». «Он сказал, что учёный совет ему не по зубам», — ответила я, помрачнев что до магистра Каспара. Если Искин и впрямь не знает, зачем я здесь, то лучше ему не говорить. Зря вы думаете, что я ему доверяю. «Так на что же мы надеемся, придя сюда?» — вопросил демон, а магистр Леопольд прибавил. «Да-да, меня тоже занимает этот нюанс». «Я не знаю», — честно призналась я. «Возможно, у Искина есть доступ к спискам участников. Возможно, он знает что-то о расписании симпозиума, позволяющее нам ускользнуть в самый последний момент. Возможно, симпозиум не состоится. Он может сорвать его?» — недоверчиво спросил демон. «Скорее, он может поспособствовать кому-то, кто хотел бы испортить это мероприятие». Искин — из тех, кто любит загребать жар чужими руками. Пожала я плечами. «Вот нашими руками он его и загребёт, помяните моё слово!» Пробурчал Мелихара, ничуть не удовлетворённый моими ответами. Тем временем очередь продвинулась настолько, что мы очутились у одного из столов. Магистр Леопольд назвал себя, явно желая очутиться в этот момент где-то за пределами изгарда, и его имя вскоре нашли в хвосте списка. Должно быть, его внесли в последнюю очередь. «Зря мы всё это затеяли», — тихо и обречённо Леопольд, переступая порог парадной аудитории. Я, следуя за ним, напряжённо осматривала ряды в поисках Искина, но тщетно. «Он над вами подшутил», — продолжал гундосить демон. Ему показалось, что из этого получится призабавный анекдот. «Мы не сможем выпутаться на этот раз», — вормотал магистр, направившись к свободной скамье не шагом. «Хорошо, если нас просто изгонят с позором». В этот момент нас заметили уже знакомые нам любители эклеров с кафедры магической истории. Они заняли один из рядов, и разложили перед собой папки с бумагами. «О, да это наш новый аспирант!» — воскликнул один из них. «Вы вновь прибыли со своей свитой!» «Кто из вашей личной челяди удостоился чести нести ваш доклад?» — язвительно прибавил второй. «Я не вижу бархатной подушечки!» «Положительно, вам нужен еще один секретарь!» Одного вам мало!» Леопольд, заслышав издевки, расправил плечи и прошел мимо насмешников так величественно, будто за ним и впрямь на подушечке несли папку, тисненную золотом. Мне же стало вовсе не по себе. «А что, если Искин и впрямь меня обманул?» — подумала я, и даже кончики пальцев у меня защипала. Вдруг всё это время он ждал момента, когда я попаду в самое дурацкое положение изо всех возможных. Может, в этом и состояла его игра, и не стоит искать сложные объяснения всему происходящему. Эти господа немало порадуются, когда окажется, что магистр Леопольд пришёл на симпозиум с пустыми руками, озвучил витающую в воздухе мысль Мелихара. И впрямь. Мы добровольно сыграли роль шутов Гороховых. Как тут не покуражиться?» Я не стала ничего отвечать, поскольку и сама всё больше склонялась к этой мысли. Мы уселись за один из столов, даже не обменявшись взглядами, и принялись ждать, неведомо чего, мрачнее с каждой секундой. «Быть может, симпозиум не состоится». — говорила я себе, пытаясь унять растущее беспокойство. — Что-то пойдёт не так. Учёный совет не сможет собраться, или же господин ректор вынужден будет срочно отбыть. Искин мог что-то знать об этом. Иначе зачем бы ему... Мои мысли прервал звон колокольчиков, возвещавший, что симпозиум начался. Я подняла голову я увидела, что маги из учёного совета уже заняли свои места за столами на возвышении, а за трибуной стоял ректор, скучнейший господин Милгерт, готовящийся произнести вступительную речь. «Вот и всё», — злорадно произнёс демон, «чего и следовало ожидать. Приготовьтесь стать посмешищем, мессир. Ну а до того нужно хорошенько подумать» как мы будем объясняться с учёным советом, главой кафедры и прочими важными господами, которым вряд ли понравится то, как мы бездарно отнимаем у них время. Магистр Леопольд со вздохом уронил голову на руку, прикрыв глаза. Я последовала его примеру, чувствуя, что совершенно обессилела. «Какого дьявола вы забились в этот угол?» — услышала я негромкий голос Искина. — Я еле вас нашёл. — Держите, мессир Леопольд, ваш доклад. И я увидела, что аспирант протягивает чародею увесистую папку. Магистр Леопольд с недоверчивым видом принял её, едва не забыв поблагодарить за столь своевременный дар, а Искин улыбнулся, склонился ко мне и шепнул — Надеюсь, этот господин умеет читать. Проследив взглядом за удаляющимся аспирантом, я увидела, как он садится рядом с Аршамбо, и, видимо, уже справившимся со своими делами на кафедре. Выслушав Искина, магистр повернулся в нашу сторону и, заметив нас, приветственно махнул рукой Эレオпольдо. Это папка полным-полнонька отборной белиберды упрямо произнёс Мелихара. «За одну ночь найти где-то доклад, способный впечатлить этих бородатых господ? Уж не написал ли он его на быструю руку? Ха! Увольте! Я не верю, будто он подсунул магистру Леопольду что-то дельное». «Здесь написано что-то о храмах?» ответил магистр Леопольд и потёр щёку с задумчивым видом, точно и впрямь пытаясь разобраться в сути написанного. «Мессир, будет достаточно, если вы просто прочтёте текст», — торопливо сказала я. «Меня всегда тревожили попытки Леопольда осмысливать происходящее. От них попахивало самоуправством и тягой к импровизации». Леопольд презрительно фыркнул, Однако не успел перевернуть первую страницу, как его глаза начали соловеть, как это бывает с людьми, потерявшими представление о сути прочитанного. Второй лист магистр некоторое время осматривал, точно набираясь храбрости, а затем отложил бумаги и полез в один из своих многочисленных карманов. «Конечно же!» Там нашлась небольшая фляжка, и единственное, чего я добилась, гневно прошипев «Ах ты ж!» — так это небрежного ответа. «Мне нужно настроиться и подобрать нужную интонацию». Кафедра магической истории числилась одной из последних в общем списке участников. Нам пришлось выслушать немало докладов, посвященных монстрозоологии, астрономии, искусству боевой магии, прорицаниям и алхимии, каждый из которых предварялся нуднейшим вступлением и заканчивался неопределённым выводом. Голова моя гудела, точно в ней завёлся рой пчёл. Я бросила взгляд на Мелихара, ожидая увидеть, что демон также измучен речами докладчиков, однако и тут меня постигло разочарование. Секретарь сместился к самому краю скамьи и с мечтательным видом таращился на Стеллу Ван Хагевен, сидящую на одном из небольших балкончиков, предназначенных для почтенных слушателей. Чародейка явно не питала интереса к науке и могла себе позволить не скрывать, какую скуку на неё навевают доклады. Вскоре я убедилась, что она давно заметила внимание, которое оказывает ей Мелихара. Изредка она посылала ему благосклонные взгляды, а один раз даже улыбнулась, едва заметно, но всё же. «Мерзкая ведьма!» — с досадой буркнула я и заставила себя сосредоточиться на очередном докладе, посвящённом приготовлению целебной мази широчайшего спектра действия, способной заменить почти все известные притирания. «Аспирант с кафедры целительства...» смело заявлял, что стоит на пороге открытия, и положительный эффект от запатентованного им состава вот-вот перевесит вред, который она нанесла подопытным. Он принялся зачитывать бесконечный перечень побочных действий, и я даже не стала делать замечания магистру Леопольду, вновь булькнувшему своей заветной фляжкой. «Кафедра магической истории» объявил мак ударив в небольшой гонг. Невысокий коренастый чародей с красноватым лицом, чье выражение отбивало всякое желание вступать с ним в спор, поднялся на возвышение и прошел за трибуну. То был магистр Урбан Клеоцкий, глава кафедры историков. Как и прочие его коллеги, он выступил с небольшой речью, сдержанно, но ёмко восхваляющий его самого, как руководителя кафедры, и перешёл к перечислению достижений аспирантов. На словах «всё выглядело так, будто магическая история находится на пороге небывалого расцвета, но я прекрасно понимала, что такую же речь он произносит уже не первый год, а злополучный расцвет за это время ничуть не приблизился». Подтверждением тому стала выразительная поза магистра Аршамбо. Он угрюмо сгорбился и нервно барабанил пальцами по столу всё время, пока говорил Миссир Урбан. «И залогом успеха я в первую очередь считаю молодую кровь». Глава кафедры подошёл к финальной части своей речи. «Каждый маг, решивший совершить свой вклад в историческую науку, воплощает в себе мои чаяния и надежды. И особый интерес в этом году для меня представляет таинственный аспирант магистра Аршамбо-Верданского, о котором я узнал лишь недавно. Рекомендации мессира Аршамбо настолько заинтриговали меня, что я попрошу вашего разрешения, господа, самую малость изменить регламент симпозиума. Пусть магистр Леопольд Иовский... Выступит первым от кафедры магической истории. «Ничуть не возражаем», — ответил один из учёных магов, и я тут же услышала знакомое бульканье, правда, значительно ускорившееся. Думаю, даже боевой маг, прошедший с отличием испытания на быстроту реакции, не сумел бы выхватить из рук Леопольда фляжку до того, как она опустела уж не знаю, придало ли выпитая магистру храбрости, или же Леопольд на деле был куда более мужественным человеком, чем казалось мне и ему самому. Однако он без колебаний взял папку и уверенно направился к трибуне. Точно каждый божий день ему выпадало держать речь перед учёным советом». «Не говорите магистру Леопольду об этом никогда» прошептал Мелихара, придвинувшийся обратно ко мне. Но у меня от волнения за него вот-вот остановится сердце. И руки, посмотрите на мои руки, они трясутся. — Он справится, — дрогнувшим голосом отвечала я. Не прошло и нескольких минут с того момента, как магистр Леопольд поприветствовал собравшихся и принялся зачитывать свой доклад, как демон восхищенно произнес. «А ведь у него талант!» «Еще бы!» — отозвалась я с одобрением глядя на Леопольда. «Вспомните, как прекрасно он кричал у изгардских ворот. Его голос просто создан для публичных выступлений. И в самом деле, магистр Леопольд декламировал текст, который даже не понимал с таким выражением и страстью, что лысины ученых-чародеев порозовели от удовольствия. Им передался пыл лжи аспиранта Конечно, свою роль сыграл и сам доклад. Я слушала очень внимательно и почти сразу поняла, что это действительно солидный труд, значительно превосходящий своей глубиной отчёты о мазях или гороскопах, слышанные мной сегодня. Но Леопольд, несомненно, придал ему значительности и блеска своей выразительной, страстной манерой чтения, порой входящей в разнобой со смыслом слов, им читаемых, но тем не менее заставляющий слушателей задерживать дыхание. Когда магистр умолк, присутствующие, не сговариваясь, разразились аплодисментами, к которым мы с демоном охотно присоединились. Однако даже искреннее восхищение магистром не помешало мне крепко задуматься о содержании доклада. Разумеется, он был посвящён тому самому храму около деревни Козероги, и не нужно было иметь семипядий во лбу, чтобы сообразить. Этот материал Искин готовил для себя. «Неужели?» — взволнованно думала я, невольно возвращаясь взглядом к ряду, где сидел Искин. «Как он узнал, что нужно писать два доклада?» Не мог же он за ночь написать такую отличную работу. Это явно труд нескольких недель, не меньше. Тогда он даже не подозревал, что мы встретимся. Что же это получается?» «Вы были великолепны, сир слух произнесла я, обращаясь к вернувшемуся Леопольду. «Я знаю», — ответил тот с важностью и достал из другого кармана полную фляжку, чему я не решилась более препятствовать, ведь Леопольд заслуживал награды». Распорядитель вновь ударил в колокол и объявил, что пришло время для выступлений аспирантов, подававших именную заявку на участие в симпозиуме. «Искин Виснок!» — произнёс он. Я, предчувствуя, что все мы сейчас услышим кое-что удивительное, подалась вперёд, не обращая внимания на недовольное бормотание демона. Искин же, поднявшись, со свойственной ему ленивой грациозностью, громко и чётко заявил. «Я не подготовил доклад». И снова уселся на своё место, даже не подумав принести извинения которые, впрочем, ему бы не помогли. Я увидела, как побагровели от гнева лица чародеев из ученого совета, как магистр Аршамбо повернулся к своему аспиранту, точно громом пораженный, и поняла, что сейчас разразится буря.